Глава сорок вторая. Ни Хлюдов, не выходя из вагона, заметил на дворе станции несколько богатых экипажей, запряженных четвернями и тройками сытых, побрякивающих бубенцами лошадей. Выйдя же на потемневшую от дождя мокрую платформу, он увидал, Перед первым классом кучку народа, Среди которой выделялась высокая толстая дама В шляпе с дорогими перьями, в И длинный молодой человек с тонкими ногами В велосипедном костюме С огромной сытой собакой в дорогом ошейнике. За ними стояли лакеи с плащами и зонтиками И кучер, вышедший встречать.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 Начальник станции в красной фуражке, Жандарм, всегда присутствующие летом При прибытии поездов, Худощавая девица в русском костюме с бусами, Телеграфист и пассажиры, мужчины и женщины. В молодом человеке с собакой Нехлюдов узнал гимназиста, Молодого Корчагина. Толстая же дама была сестра княгини, в имение которой переезжали корчагины. Обер Оберкондуктор с блестящими голунами и сапогами отворил дверь вагона и в знак почтительности держал ее в то время, как Филипп и артельщик в белом фартуке осторожно выносили длиннолицую княгиню на ее складном кресле, Сестры поздоровались, послышались французские фразы о том, в карете или коляске поедет княгиня, и шествие, замыкающееся горничной с кудряшками, зонтиками и футляром, двинулось к двери станции. Нехлюдов, не желая встречаться С тем, чтобы опять прощаться, остановился, не доходя до двери станции, ожидая прохождения всего шествия. Княгиня с сыном, месси, доктор и горничная проследовали вперед. Старый же князь остановился позади со свояченицей и Нехлюдов, не подходя близко, слышал только отрывочные французские фразы их разговора. Одна из этих фраз, произнесенная князем, запала, как это часто бывает, почему-то в память Нехлюдову, со всеми интонациями и звуками голоса о о «Или дюврей-грам-мунд, дюврей-грам-мунд». «Он из настоящего большого света, настоящего большого света про кого-то сказал князь своим громким самоуверенным голосом и вместе со свояченицей, сопутствуемой почтительными кондукторами и носильщиками, прошел в дверь станции».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 Рабочие хотели уже размещаться, но господин с и обе дамы, приняв их покушение поместиться в этом вагоне за личное себе оскорбление, решительно воспротивились этому и стали выгонять их. Рабочие, их было человек двадцать, и старики, и совсем молодые, все с измученными, загорелыми, сухими лицами, тотчас же цепляя мешками за лавки стены и двери, очевидно, чувствуя себя вполне виноватыми, пошли дальше через вагон, очевидно, готовые идти до конца света и сесть, куда бы ни велели, хоть на гвозди». «Куда прете, черти? Размещайте здесь!» — крикнул вышедший им навстречу другой кондуктор. «Волен Вот еще новости!» — проговорила молодая из двух дам, вполне уверенная, что она своим хорошим французским языком обратит на себя внимание Нехлюдова. «Дама же с браслетами только все принюхивалась, морщилась и что-то сказала про приятность сидеть с вонючим мужичьем».